Он взял с вешалки шляпу и вышел. Ничего страшного. Клиент мог зайти и попозже, а лучше пусть и вообще не приходит. Это уж не столь важно. Потому что если война затянется еще хоть ненадолго, он будет считать себя просто обязанным записаться добровольцем. Потому что, как бы то ни было, будущее до ужаса неопределенно. И что больше не имело для него смысла? Кроме любви, семиминутной жизни, игры солнца на листе. Его неудержимо тянуло на бульвары окунуться в бурлящее людское море. Это приносило им облегчение, позволяло немного отвлечься от мысли о Мадлен. Прогуливаясь около оперы, он понял, что эта женщина оказывает на него необычайное воздействие, буквально поглощает все его силы, что он для нее... Вроде донора, только отдает не кровь, а частицу души. И доказательство тому его потребность, когда он остается один, нырнуть в людской поток, чтобы почерпнуть в нем новые силы взамен растраченных. Такие минуты он не думал ни о чем. Только время от времени приходила мысль, что у него, возможно, будет шанс выжить. Иногда Он предавался мечтам. Живи умирает, Мадлен становится свободным. Ему доставляло удовольствие тешить себя несбыточными надеждами, нанизывать одну на другую самые нелепые, вздорные фантазии. Вскоре он достигал состояния прелестительной свободы. Такое погружается к веще копия. Толпа медленно увлекала его за собой Он отдавался убаюкивающему течению. Он отдыхал от необходимости быть личностью. Флавьер остановился у витрины Ланселя. Не то чтобы он хотел что-нибудь купить. Просто ему нравилось разглядывать драгоценности, любоваться мягким блеском золота на темном бархате. Ему вдруг вспомнилось, что у Мадлен испортила зажигалка. А тут. На стеклянной подставке как раз были разложены зажигалки. Еще здесь красовались дорогие портсигары. Вряд ли это ее обидит. Он вошел в магазин, выбрал крохотную зажигалку из бедно-желтого золота и русский кожаный портсигар. Его впервые доставляло наслаждение тратить деньги. Он написал на кусочке картона, возродившийся Эвридикий. — вложил его в портсигар. — Он отдаст ей сверточек в лувре или чуть позже, когда они напоследок зайдут куда-нибудь перекусить. Эта покупка украсила для него все утро. Трогая пальцами бумажный пакетик, перевязанный голубой тесьмой, он улыбался. — Милая, милая Мадле. В два часа он ждал ее на площади звезды. Мадлен, как всегда, явилась на свидание минута в минуту. — О, сегодня вы в черном, — сказал он. — Я очень люблю черный цвет, — призналась она. — Будь на то моя воля, я всегда ходила бы в черном. — Почему? Ведь это так мрачно. — Нисколько. Напротив, черный цвет придает значительность всему, о чем думаешь. Поневоле настраиваешься на серьезный лад. — Ну, а если бы вы ходили в голубом? Или, скажем, в зеленом? Не знаю. Наверное, воображала бы себя ручейком или тополем. Когда я была маленькой, я верила, что краски обладают магической властью. Вот почему я решила научиться рисовать. Она взяла его под руку доверчивым движением, которое наполнило Флавьера нежностью. «Я тоже пытался рисовать», — сказал он. «Но получалось не очень-то похоже. Какое это имеет значение?» Лишь бы жили цвета. Я бы хотел посмотреть ваши полотна. О, они немного вас стоят. Вам они, скорее всего, покажутся странными. Это просто сны. Вам снятся цветные сны? Нет. Только черно-белые, как в кино. Тогда вам этого не понять. Вы слепы. Она рассмеялась и сжала ему руку, давая понять, что шутит. Ах, насколько это прекраснее того, что называют действительностью! Продолжала она. Попытайтесь представить себе цвета, которые соприкасаются, сливаются, поедают друг друга, проникают в вас целиком. Становишься похожим на насекомое, которое срастается с облюбованным им листком, на рыбу, превращающуюся в коралл. Каждую ночь я переношу свойной страной, и вы тоже. — прошептал он. Тесно прижавшись друг к другу, они обходили площадь согласия, не замечая никого вокруг. Едва ли Флавьер отдавал себе отчет, куда они идут. Он был поглощен сладостью этих признаний, и в то же время какая-то часть его сознания оставалась на страже, не упускала из виду нерешенные проблемы. — Когда я был мальчишкой, — продолжал он. Я был одержим этой таинственной страной. Я даже мог бы показать на карте, где начинаются ее земли. Но ведь это не одна и та же страна. О, почти и та же. Моя страна полна сумерек, ваша света. Но я очень хорошо знаю, что они смыкаются одна с другой. А теперь вы больше не верите в эту свою страну? Плавьер замялся. Но в ее взгляде было столько доверия. Судя по всему, она придавала его ответу большое значение.